Глава 3 Русский менталитет. Химия – самая сказочная наука в мире, поскольку большинство ее элементов для нормального человека, а тем более для нормальной женщины, так навсегда и остаются плодом больного воображения. Господин Менделеев – что-то вроде пророка по химии. Истинно говорю вам, есть так и более никак. а почему так, хрен его знает. Приглючилась, то бишь приснилась. Не хочу нисколько умолить великих достижений гения, но от меня все это как-то далеко. Берешь какие-то порошки, смешиваешь, заливаешь водичкой и готово. Получается какая-нибудь проблема. Или порох, или водородная бомба, или ядерная, но худой конец. Изредка, конечно, достижения химии применяются и в быту. Например, создаются удобрения для полей. Но тоже не факт, что это такая уж полезная штука. Моя мама, во всяком случае, предпочитает продукты жизнедеятельности генетически немодифицированных воронежских коров. Хоть и пахнет хуже, зато кабачки и картошка растут сласть. В таком вот ключе. Но химия человеческих душ – иное дело. Тут элементы не выстроишь в таблицу, не разложишь по полочкам. Пёс его знает, что будет, если слить воедино злобу и зависть, любовь и уродство, ложь и благо. Тоже может рвануть. Лично моя жизненная пробирка в последнее время бурлила от одной единственной, плохо управляемой реакции из двух элементов – Жажда мести и чувство вины, как обогащенный уран и графит. Кажется, так фурычат ядерные станции. Этого побольше, того поменьше, и отапливается целый город. Но может случиться Чернобыль? Месть — радиоактивное чувство, сплетенное из обиды и злобы, скрученное желанием сделать так же больно, как сделали тебе. Любая месть порождается одной и той же мыслью на все времена. «Как же можно так со мной поступать?» «Как ты мог?» — спрашивает жена, в слезах, глядя на изменившего ей мужа за миг до того, как всадить ему в голову пулю. «Она еще жертва, но химики наших душ уже подсыпали урана. Мадам дернет спусковой крючок, а затем судья...» межмуниципального суда, объявит, что она сама стала злодейкой. «Как вы могли?» – спрашивает у начальства уволенный пенсионер. Ему не на что жить, и он уверен, что это до сих пор проблема работодателей. Он выйдет на Красную площадь бастовать, а при возможности устроит революцию, чтобы не на что жить стало всем. «Это будет справедливо?» «Конечно. Сладкая месть». но не всякая гадость есть месть. «Мне плохо, но пусть у соседа корова сдохнет», говорит другой сосед, глядя на полную чашу своего бывшего коллеги Пании. Эта сволочь заработала, наворовала, ибо откуда у честных людей деньги? На новенькую иномарку. Тогда под покровом ночи сосед берет шило и вонзает его прямо в шипованную шину бывшего друга. Пшик, и акт вандаризма состоялся. Гиб-гиб, Утром в окне он радостно наблюдает, как ненавистный коллега на морозе меняет колесо, перепачкав одежду в противолётном реагенте. «Так ему и надо», — убеждает себя сосед. Однако часто бывает, что за тихонько сказанным «а» громыхает неожиданное «Б». Вечером он узнает, что коллега попал в аварию. Его занесло из-за лысо-нешипованной запаски. И тут мы имеем второй акт Мирализонского балета — чувство вины. Страдая от него, сосед завалит коллегу фруктами и кефиром. Он будет осведомляться о его здоровье, а дома злиться, что вляпался в такую грязь. Чувство вины и месть — Инь-ян, черные и белые, день и ночь. Одно никак не ходит без другого. «Как я могла так поступать с Лайеном?» — много раз спрашивал себя я. И много раз покрывалась чувством вины, как сыпью. «Бедненький Лайен, он невыносимо страдает от того, что я его не люблю и не полюблю. Как я виновата, Боже мой, вяжите меня семеро». «Как мог Лайланд так поступить со мной?» — восклицала я в другой день, и тогда мне хотелось отлепить себя от принтуса и размазать по нему его самого. «Разве я могу оставаться в этой ужасной стране?» С этим ужасным мужчиной трепыхалась я, выкинув из головы все остальные мысли, кроме мысли о дороге к дому. «Как я могу претендовать на его деньги?» После всего того, что он из-за меня пережил, — говорил я себе, сидя в гостинице Вашингтона. Что же, мне теперь снова перекрасить форму и начать выколачивать из лая на последнее? Только потому, что он не подарил мне вовремя нужное колье и не отвел к доктору? А кто сказал, что я виновата в этом меньше его? Нечего было ворон ловить, надо было бы самой вызвать скорую и отбыть в больницу». Но я же слишком нерешительная для таких действий. Я всю жизнь не могу решиться и сделать то единственное, что по-настоящему нужно. И нечего в таком случае плакать и гневить судьбу. Она и так ко мне благосклонна. Послала ангела в виде Елены Зотовой, которая во что-то там дунула, плюнула, устроила мне предварительное судебное слушание, на котором я ничего не понимала, отвечала на вопросы кучи незнакомых мне людей, а потом услышала «Ты была великолепна, теперь можешь лететь домой, если еще не передумала». «Ни за что», — завертела головой я, — «передумать и оставаться в этом странном месте, которое для кого-то может и дом родной, а для меня не тот климат? Ну уж нет». Елена Зутова вручила мне билет на самолет и кредитную карточку на необходимые расходы. Последний привет от Лайена и первые собственные наличные деньги за последний год. Я была готова лететь и вовсе без копейки денег, а уж с пластиком, Ситибанка просто на крыльях любви. Кроме того, последние известия про Лайна в счет странным образом примирили меня с судьбой. Сначала я вся закипела и выплеснулась наружу. Оказалось, что во мне не так уж и мало гадкого. Я вполне могу быть равнодушной и жестокой. Кто бы мог подумать? Я подписала все нужные бумаги и дала Елене добро требовать от Лайна сатисфакции по полной программе. На все воле Божье. Вот пусть теперь Лайн поморится, чтобы Всевышний не оставил его без гроша. Как сейчас вижу, Лайон идет в костел и с серьезным видом пытается установить доверительные отношения с каким-нибудь подходящим святым. А потом так, чисто для подстраховки, нанимает стадо акул-адвокатов. Как хорошо, что это все теперь проблемы Елены. Я потратила неделю, чтобы скупить все более-менее подходящие мне по размеру шмотки на распродажах, в моле около гостиницы. «Приходите к нам еще!» С умилением заворачивали мои покупки продавцы. У них ко мне возникло самое настоящее глубокое чувство. А после того, как я выкупила обуви на все четыре сезона, на самом деле потратила всего 400 долларов, во что сама с трудом верила, глядя на кучу сапог, босоножек, кроссовок и вечерних туфелек, мне стали... дарить подарки, чехлы для одежды и дисконтные карты на год вперед. В итоге я с трудом упаковала чемоданы, потому что запихнуть такое количество шматья в три относительно маленьких, относительно сапог и пальто, контейнера было искусством похлеще театра Кабуки. Но все течет, все меняется. Настал час, и я поехала на такси в аэропорт Далиса. Провожая глазами мелькающую за окном пейзаж, я в последний раз вспоминала и тут же выкинула из головы Лайана Виллера. «Неважно, хорош он или плох. Или плохая. Он остается здесь, а я уезжаю. Навсегда. Нет поводов держать друг на друга зло. И для добра особых поводов я тоже не вижу. Нейтралитет». Возможно, не узная я о том, сколь расчетливо он смотрел на наш брак, мне бы мучиться чувством вины еще лет десять как минимум, а так я села в кресло все той же самой ливерной колбасы, что и год назад, нацепила наушники плеера, в котором играла кассета с русской попсой и полетела, и просто перестала напрягаться по поводу Лайона навсегда». Наш самолет совершил посадку в Международном аэропорту Шереметьево. Спасибо, что воспользовались рейсами нашей авиакомпании. Командир и экипаж желают вам удачного вечера. С хорошо отрепетированным чувством отблагодарил нас, пассажиров, за бурные аплодисменты после приземления самолета стюардесса. Это были последние английские слова, которые я слышала у себя за спиной. «Такси!» «Кому такси?» «Заказываем такси недорого», — доносились до меня со всех сторон русские слова. Я рассмеялась от счастья. «Россия здесь и сейчас, прямо вокруг меня. Неужели же это возможно?» «Кругом снег. Середина декабря». Ровно год назад я обнаружила Лайана Виллера на пороге своего дома и, и поражалась тому, как плохо его англоязычное естество вписывается в московский колорит. А теперь сама стою посреди метели и жмусь от холода. Мало вписываюсь в колорит, потому что год жизни — это как ни крути, не так уж и мало».